Пасторша. Вдоволь наплакавшись об Элнер, Ирен Гуднайт взяла себя в руки, заказала у невы по телефону цветы и задумалась, чем бы помочь Норме. Бедняжке, наверное, так тяжело, любая помощь будет кстати. Надо бы приготовить с ей снова и отнести ей. Скажем, тушеную курицу, запеканку из стручковой фасоли, макароны с сыром и кекс. Только ни лука, ни перца, ничего острого. В горе пища нужна простая, пресная. Прежде чем идти на кухню стряпать, Ирэн решила позвонить преподобной Сьюзи Хилл из церкви Единства, которую посещала Норма. Ирэн набрала домашний номер Сьюзи. «Алло! Сьюзи, это Ирэн Гуднайт!» «Здравствуйте, как ваши дела?» «Я-то жива-здорова, но у меня плохие новости. Только что умерла Элнер Шимфизл, и я звоню, чтобы вас предупредить». «Какой ужас!» — вырвалась у Сьюзи. чего Её искусали осы, и она упала с дерева. Норма и Мэкки сейчас в Канзас-Сити, в больнице Каравей. Если хотите, можете позвонить туда». «Конечно. Да, спасибо, что сообщили». Когда Сюзи положила трубку, сердце у неё рвалось на части. Норма для неё не только прихожанка, но и подруга. Сразу после переезда в Элмвуд Спрингс Сюзи познакомилась с Нормой в клубе «Худеем вместе», и та ей с первого взгляда понравилась. Такая милая женщина, утончённая, и одевается со вкусом. Сюзи была очень рада, когда Норма начала ходить к ней в церковь. И пусть Сюзи была священник, а Норма — прихожанка, именно Сюзи поверяла Норме свои тайны и не раз просила у неё совета и помощи. Норма помогла ей сделать ремонт и даже прислала своего мужа Мэкки починить ей трубы в ванной. Но сейчас бедняжка Норма убита горем. Она всегда беспокоилась об Элнер, Даже несколько раз приводила её с собой в церковь. Чудо, а не старушка. В её-то годы столько жизнелюбия. При знакомстве с Сюзи миссис Шимфизл, обняв её, сказала, «Надо же, сколько лет на свете живу, а священника женщину вижу впервые, и вдобавок такую хорошенькую». Сюзи недавно приняла сан. Ей почти не приходилось иметь дело со смертью, но сейчас она, как священник, обязана была утешить норму в горе. Немалых трудов стоило Сюзи пробиться туда, где можно приносить настоящую пользу ближним. За десять с половиной лет она прошла через муки ада, чтобы похудеть на 35 килограммов с 56-го размера до 46-го. Ей пришлось нелегко. Сюзи перепробовала все диеты, от Притикина до Аткинса, от низкокалорийных до высокобелковых, но не выдерживала дольше нескольких месяцев. Последним ее прибежищем — стало общество «Анонимные обжоры», и от него, наряду с худеем вместе и каждодневными молитвами, была хоть какая-то польза. Куратор в «Анонимных обжорах» велел ей избегать вредных жиров, каждый день ходить пешком и молиться, молиться беспрерывно. Сюзи выполняла всё исправно, но ценой непрестанной борьбы с собой. Сюзи увлекалась учением христианская наука, изучала буддизм, индуизм, кабалу, католицизм, саентологию, прочла книгу чудес, искала, исследовала, молилась всем и вся. И однажды на нее снизошло откровение. В сентябре 1998 года, во время недели уединения, которую проводила школа христианского единства неподалеку от Канзас-Сити, она поняла, что хочет быть священником церкви единства. И первым ее приходом стала небольшая церковь в Элмвуд-Спрингс, где сейчас уже больше полусотни прихожан. При взгляде на изящную Сюзи трудно поверить, что внутри неё прячется бесформенная толстуха, готовая при первых признаках волнения бежать в ближайшую кондитерскую. Надо держать себя в руках. Смерть — дело грустное. И от мысли, что бедная тётя Элнер лежит в гробу, так и тянет съесть кокосовый торт целиком. Нет! Надо ограничиться стаканом воды с белковым батончиком, одеться, собраться с духом и спешить к норме.